Глава 6. Завтра мы отправляемся в Детройт. Перед Максом на стол шлёпнулась тонкая чёрная папка, и он с удивлением перевёл на неё глаза, отвлекаясь от кода для очередной симуляции, над которой работал уже почти неделю. После случая в подсобке прошло 4 дня, за которые они с Кай не сказали друг другу ни слова. Но теперь девушка сама явилась к нему в кабинет, громко цокая каблуками. И этот звук в его голове отдавался начинающейся мигренью. Роджер Томас будет там всего один день, а потом снова улетит из страны в неизвестном направлении, продолжила Кай, пока Макс бегло просматривал бумаги, то и дело поглядывая на неё саму. В конце концов, ему ещё не приходилось видеть её в такой строгой одежде, в узких чёрных брюках Светло-серой блузке и чёрном пиджаке с закатанными рукавами она выглядела чертовски эффектно. Не о несколько месяцев его выслеживала. И завтра в Детройте — это единственная точная информация, которую я смогла получить. Этот засранец практически неуловим, да и к тому же его хорошо охраняют. Силой забирать у него флешку, которую он носит на шее, будет неоправданным риском». Да и в идеале он вообще не должен понять, что её забрали. По крайней мере, до того, как решит ею воспользоваться. Брови Макса поползли вверх. За всё время его пребывания здесь он ещё никогда не слышал от неё таких длинных монологов и такого количества информации. Обычные их разговоры ограничивались короткими колкими фразами и односложными предложениями. Это было что-то новенькое. Кай перебросила волосы на одно плечо и засунула руки в карманы брюк. Она вела себя достаточно расслабленно, но Макс, умевший видеть чуть больше, чем другие, понял, что ей некомфортно находиться здесь. Она как будто через силу заставляла себя делать это. Информация, что хранится на этой флешке, очень важна для нас и поможет продвинуться дальше в деле Крейга. Значит, придётся добывать её хитростью. Я уже всё продумала. Жаже в папку Макс откинулся на большом кожаном стуле. Ну ясно. Вот это было уже привычно. И зачем ты мне тогда всё это говоришь, если ты как всегда справилась сама? Он сделал упор на последнее слово. Потому что, как поспешил напомнить мне Виктор, ты мой напарник. Скривилась Кай, уже явно демонстрируя, что она об этом думает. И мне придётся взять тебя с собой. Иначе меня уволят. Поэтому я ввожу тебя в курс дела. В конце концов, я просто не хочу, чтобы ты испортил мне операцию. И что же мы будем делать в Детройте? Я буду танцевать, ты будешь страховать меня со стороны. И в чём заключается подстраховка? Макс не переставал удивляться. Это хоть как-то походило на конструктивный диалог. Ты будешь сидеть в стриптиз-клубе и следить за всем происходящим вокруг, беспечно заявила девушка, и Макс расхохотался. В стриптиз-клубе? Нет, им, конечно, приходилось работать и не в таких местах, но никогда не слышал более дурацкого плана под страховки. Это единственная роль, которую я могу отвести тебе в этом деле, вмиг выходя из себя, грозно зашипела Кай. Ей чертовски не нравилось, когда её решения оспаривались, а особенно когда вы смеялись. Не говоря уже о том, что она в принципе не привыкла обсуждать с кем-то свои личные операции, не считая тех, где была задействована большая команда. И сейчас она стремительно приближалась к пределу своей терпимости. Зная, что Томас просто помешан на стрептизе, я решила, что это будет лучшая возможность, чтобы незаметно стянуть с него флешку. Другого шанса приблизиться к нему у нас нет. И только сейчас Макс начала осознавать, что именно она имела в виду, когда сказала, что будет танцевать, и почему-то это привело его к совершенно неожиданному приступу неконтролируемой ярости, абсолютно необоснованной и иррациональной. То есть ты серьёзно собралась танцевать для него? Он кинул на стол папку, из которой вылетела фотография очень толстого лысого мужчины с маленькими злыми глазками и крупным носом, который, похоже, был когда-то давно сломан в нескольких местах. Девушка вздернула бровь и скрестила руки на груди, явно не понимая, в чём проблема. Но этот его взрыв, хоть и не намного, но всё же остудил её собственные эмоции. Почему нет? Я должна пользоваться любым оружием, которое у меня есть. В данном случае слабостью этого идиота к полуголым танцующим девицам. Нам нужен другой план, покачал головой Макс, пытаясь взять себя в руки. Он не должен был так бурно реагировать. Это было ненормально. Но он подумает о причинах позже. Мы не сможем пройти мимо двадцати пяти его охранников и поменять флешки местами так, чтобы он этого не заметил и остаться живыми, каким бы профи ты ни был. Ты не будешь для него раздеваться. Макс встал и опёрся руками на стол, подаваясь вперёд. И это выглядело так, будто он пытался задавить её. От него исходили волны ярости, и Кай практически физически их ощущал. Только не говори мне, что ты ревнуешь, Фэрк, но она, не сводя с него насмешливого взгляда, и Макс прищурился, пытаясь понять, серьёзно ли она так думает. Он ревновал? Это было чертовски смешно и неправдоподобно. В любом случае у нас нет времени придумывать новый план. Не дав ему ничего сказать, продолжила Кай. Да и ответ на этот вопрос её вовсе не интересовал. А другой такой возможности ещё долго не представится. Так что если ты со мной, то мы выезжаем завтра в 6:00 утра в аэропорт. Билеты и гостиницу я уже заказала. Что насчёт клуба? Макс скрипнул зубами, сдерживая раздражение. Всё-таки он не привык, что его просто ставили перед фактом. Но, пожалуй, и это он сейчас пропустит. У него была цель, за успех которой к тому же ещё и очень неплохо платили. Да и он в конечном итоге всегда добивался своего. Неважно, какими путями. Сегодня утром они выложили объявление о наборе новых элитных девочек. Я отправила им своё видеорезюме, и они приняли меня даже без личного просмотра. «Мы прилетаем в час дня». В пять начинается моя смена. В четыре мне нужно быть в клубе, чтобы подписать документы и подготовиться. Томас прибудет около восьми. Значит, уже около девяти я смогу оттуда смыться. И все это время я буду сидеть у бара и наблюдать за полуголыми девицами. Таков план. Мечта, а не задание, правда? Расхохоталась Кай и, тряхнув волосами, развернулась в сторону выхода. в 6:00 утра в гараже и без опозданий.